Глава сорок первая. В ответ на заявление Хонга я пару раз ошеломленно моргнула, а потом начала истерически ржать и ругаться страшным матом одновременно. Нет, ну не бывает таких совпадений. И титлю колотить. Колено наложник сначала смертельно обиделся, вообразив, что я насмехаюсь над его талантом. Потом сообразил, что это не так — Но явно испугался. Вдруг я скоропостижно сошла с ума и прямо сейчас начну с хохотом бегать по потолку и убивать. «Э, ты чего? То есть вы... Тьфу, госпожа, вы в порядке?» А ведь его явно учили правильному поведению заложника рядом с буйным психом. Он как плавно и без резких движений отполз по ковру поближе к двери и приготовился дать стрекача. Но при этом, подчеркнуто ровным спокойным тоном, все время пытался говорить со мной. «Может, дать вам воды, госпожа? Или позвать м -м, Тейша?» Пришлось вставать, ловить, тащить обратно и всячески невербально демонстрировать миролюбивые намерения и адекватность. Вышло плохо, потому что парень явно лихорадочно размышлял, как меня скрутить поаккуратней и позвать кого-нибудь на помощь, чтобы более опытные в обращении со мной товарищи меня успокоили». Или что они там со своей ненормальной бабой в таких случаях делают? А меня, как назло, от его правильных уговоров и подчеркнутого обращения госпожа еще больше от смеха разбирала. «Да не трясись ты! И перестань меня наглаживать, я же не кошка!» Возмутилась я, слегка отойдя от легкой истерики. «А что, право не имею? У меня, между прочим, мужа украли». «Просто знаю я эту музыку» баракуди на трассе. Тоже ты саунд рожал? Я помню, там в смете на гонорар та не внятица была, что в зелёнке. Ну, чего вытаращился? Имя Аймир Рива тебе ни о чём не говорит? Известный сценарист, осторожно выдал Хонг, всё ещё глядя на меня недоверчиво, но руки убрал и осторожно сел обратно на ковёр. Очень известный. Я специально предложил саунд к его ситкому, потому что там задумка была и вообще качественное мыло. Ну вот, приятно познакомиться. Я потянулась к тумбочке, открыла, достала нз два крошечных стаканчика и бутылку с рябиновой настойкой. То есть это ты? Вы? Не поверил Хонг, но стакан послушно взял, а потом и махнул, не поморщившись. Женщина? А по заднице, ласково предложила я, «Еще будут патриархальные заявочки про женский ум? Или сразу врезать, не дожидаясь, пока ты глупости наговоришь на полноценную порку?» «Нет, спасибо», — поспешно отказался парень, но продолжал таращиться на меня с пола большими глазами, как на неведомую зверушку. «Ятля иногда поражаюсь мужской логике», — доверительно поведала я ему, наливая нам обоим еще настойки. «Твоя родная бабка...» согнула раком половину хинсана. Ты сам пищишь и жалуешься, какие коварные и хитрые бабы в клане, как они вертят мужиками, просчитывают на 10 ходов интригу, проворачивают зверские аферы. И тут же, тут же несешь чушню про то, что женщина не человек, не может быть умнее мужчин, и как это так вдруг добилась успеха в мужской профессии. Самому ничего не жмет, нет? Когда я это говорил, возмутился Хонг. «Да только что!» — я толкнула его в бедро носком ботинка. «Изумился он, что известный востребованный сценарист — женщина!» «А почему имя мужское?» — с претензией выступил парень, краем глаза проверив, не оставила ли я отпечаток своей обуви на его драгоценной тушке. «А потому что полное для индустрии таких же умников!» — я пожала плечами. «Баба не может, и хоть кол на голове тиши. Проще псевдоним взять!» «Это у вас травма», — с умным видом покивал Хонг, — «психологическая». «Только я не говорил никогда, что женщина глупее. Я же не идиот». «И вы правы», — насмотрелся дома на глупеньких девочек. «У каждой в голове компьютер с мегапроцессором. В момент просчитывает миллион вариантов и выберет обязательно тот, в котором по максимуму тебя поимеют. Клювом щелкнуть не успеешь, а уже женат и всем должен». Зря я, думаете, от них бегаю, как полоумный по всему галуссоюзу. Никогда дольше, чем на неделю дома не появляюсь. Задолбала уже, если честно. Какой бы ни был, но это мой дом. И бабка-змеюка такая уже старая, а я ее люблю и беспокоюсь. Но к ней же спокойно подойти нельзя. Или сама мозг вы... прополощет на предмет женитьбы. Или это ядовитая стая тут как тут. Мы на секунду оба замолкли и также молча чокнулись стаканами, после чего я хлебнула на стойке и задумалась. Вот, для чего теперь делать-то? Как-то уже некрасиво его просто тупо дрессировать после такого откровенного разговора. «Пойдёшь ко мне в команду на новый ситком?» спросила я через секунду, допив спиртное. «Будет и тебе псевдоним. Дел-то на пять минут придумать подходящий. Тем более, что я пишу идею в расчёте на мужей» а ты со своей рожей среди них как раз затеряешься и сойдешь за своего. Хонг поперхнулся настойкой. Пару секунд пытался проморгаться сквозь выступившие слезы, а потом на бис повторил мой номер, начал истерически ржать. Но я спокойно это восприняла. Просто сидела, цедила новую порцию, наслаждаясь ее терапевтическим эффектом и приятным привкусом зимней рябины, и ждала, пока бедолаги полегчает. Когда Хонг наконец отдышался и молча протянул мне стакан для добавки, я невозмутимо плеснула ему туда красно коричневой жидкости на донышко и вопросительно приподняла бровь. «Да, конечно, пойду», — вздохнул Хонг и выпил. «Особенно, если прикроете. А то меня уже пару раз послали. Снова соваться к тому же продюсеру я не рискнул, чтобы не спалиться. И о том, что раньше писал для ситкомов, тоже промолчал. Ну и отправили гулять». «Отлично!» Я поставила стакан на тумбочку у кровати и потерла руки. «Тогда у меня будет несколько условий, о которых мы договоримся на берегу». Для себя Хонг выбил более комфортное существование в заперти, потому что на большее я не соглашалась. Мы договорились, что у него до прилета на Хинсан будет испытательный срок, и бесконтрольно шататься по кораблю ему никто не позволит. Поэтому я вызвала Тейша и сообщила ему, что пленника можно не запирать в каморке Пусть гуляет по всему трюму, там все равно пусто. А также, что ему можно выдать планшет с фильмами и книгами, но без доступа в сеть. Тейш скорчил недовольную морду, но возражать, тем более при Хонге, не стал. Когда они ушли, я устало потянулась, отдышалась, а потом потопала в кают-компанию советоваться и сообщать новости. «Какие дела?» Можно сказать, я заполучила себе личного композитора и исполнителя с правом на полный эксклюзив. Главное теперь ухитриться забрать Нейта и при этом не отдать мадам Пуонг Хонга. «Музыку писать можно из любой жопы галактики», недовольно пробурчал Ёж. «Вот быть мужем, живя у галактического дедушки, в смысле бабушки». «Вам, конечно, виднее, госпожа», поддержал бухтение брата, вернувшийся Тейш, но лучше бы этому композитору держаться от вас подальше. Гаремные разборки, сами понимаете. И улыбнулся, хищно так, многообещающе. «Вы что, решили, что я его в мужья беру?» Меня разобрал немного нервный смех. «Да про матерь упаси! Только такого сокровища мне не хватало. Будет младшим родственником на зарплате, пока не найдем ему подходящую женщину и не сдадим с рук на руки, чтобы это была ее головная боль. Я подмигнула усиленно подслушивающим мелким. А жить он будет в общежитии при консерватории, потому что я ему не бабушка по пять раз университет оплачивать. Поступит на бюджет, и если не хочет вылететь со студии, пусть пашет на отлично. У нас в контракте все будет прописано. Ну, если в общежитии... Удовлетворенно протянул Ёж, но на всякий случай уточнил. «Это же что-то типа наших венговских приютов или как студенческий городок при университете?» «Как городок», — кивнула я. «Ладно, это дело десятое. Сейчас поважнее есть. Мы летим на Хинсан, только не в тот сектор, который нам указал Айзгер. Прежде всего я свяжусь с посольством Венги и дождусь от них координат для безопасной посадки. Не собираюсь встречаться с главой мафии на ее территории, да еще имей вас за спиной. Сначала оформлю все документы. На вас, как на моих мужей, и на мелких, опеку или усыновление. Поставлю в известность как можно больше официальных лиц и только потом соглашусь на встречу с этой мадам на своей территории.